Анаре I и Агюстен Гримальди. Правителем Монако стал малолетний Анаре, сын Люсьена Гримальди. Регентом при нем стал его дядя Агюстен. Агюстен Гримальди был епископом Грасса, и он считался одной из самых выдающихся личностей своего времени. И это он не побоялся в 1517 году, после захвата Иерусалима османскими турками, совершить паломничество к святым местам, крайне опасный из-за проявившегося мусульманского фанатизма. С самого начала своего регенства он нашел поддержку у папы Климента VII в миру Джулио Медичи. Тем не менее, убийцы Люсьена Гримальди остались безнаказанными, и Агюстену Гримальди не удалось отомстить за своего брата. Зато он оказался привлечен к союзу с императором Священной Римской империи Карлом V Габсбургом и вступил с ним в переговоры. При этом он долго колебался, прежде чем полностью отказаться от Франции. Он даже сказал, что готов поступить на службу к королю Франциску I, но неприемлемые условия, на которые ему пришлось натолкнуться, были равносильны отказу. В результате Агюстен Гримальди перешел на сторону императора, и порт Монако стал базой снабжения императорской армии. Только тогда во Франции поняли, что зря пренебрежительно отнеслись к предложениям Агюстена. К нему был отправлен переговорщик, но было уже слишком поздно, так как союз с Карлом V был уже заключен. В 1524 году Агюстен Гримальди от имени Анаре заключил Тардисельясский договор с Испанией, в соответствии с которым Монако стало протекторатом Испании, империи Габсбургов. По сути, Монако стала вассалом испанского короля. В городе разместился испанский гарнизон, обеспечение которого полностью легло на плечи горожан. Изначально в договоре было указано, что правитель Монако обязан платить дань королю Испании, но потом это требование было удалено из договора. А потом, после 1527 года, вновь началось сближение с Францией, тем более что старшая сестра Агюстена вышла замуж за Анареда Вильнева, сеньора Туретта, Но основным фактором тут оказалась вдова Люсиана Гримальди, повторно вышедшая замуж за принца Савойского дома, графа де Панкальери, который был всецело предан делу Франции. В последние месяцы 1527 года маршал де Латрек с французской армией перешел Альпы и Панкальери выдвинул условия, на которых Монако могло вернуться под протекторат Франциска I. Впрочем, чума, уничтожившая армию Латрека под Неаполем, положила конец начавшимся переговорам. Контактировала Гюстен Гримальди из Савойи и с Генуэзской республикой. В 1529 году сам император Карл V Габсбург нанес визит в Монако. Он прибыл туда 5 августа 1529 года и оставался там до 9 числа того же месяца. В 1529 году Карл V, суверен, безраздельно правивший империей, над которой никогда не заходило солнце, посетил князя Монако Агюстена Гримальди. Этот визит важен, потому что он знаменует начало связи, которое продлится более века. Монако на весь этот период перейдет под протекторат Испании. Робер Фион, монакский дипломат, историк, писатель. Этот визит для Монако был великой честью. Гримальди принимал в своих стенах арбитра всей Европы. 14 галер, вышедших из Барселоны под командованием Андреа Дориа, который в то время был связан с судьбой Испании, везли крупнейшего государственного деятеля Европы первой половины XVI века в Италию, где он должен был быть коронован самим папой. Он был встречен и вошел в порт Эркуль. Агюстен Гримальди, который уже в 1522 году принимал папу Адриана VI в миру Адриана Флоренц Заона Буенса, приложил все усилия, чтобы достойно поприветствовать своего гостя. Когда Карл V отплыл в Геную, его сопровождали Агюстен Гримальди, а также юный Анаре, которому тогда было всего 7 лет. В начале 1531 года Карл подал прошение о присвоении Агюстену Гримальди звания кардинала, и с этой целью он отдал официальное распоряжение своим послам в Риме. Но переговоры натолкнулись на множество препятствий. Это противостояние продолжалось достаточно долго, и смерть настигла Агюстена Гримальди до того, как он облачился в кардинальский пурпур. Агюстен Гримальди скончался в Монако 14 апреля 1532 года при невыясненных обстоятельствах. Некоторые историки утверждают, что он был отравлен. А если так, то все трое сыновей Клодины Гримальди, которые последовательно управляли ее наследством, умерли не своей смертью. Анаре Гримальди было в это время всего 10 лет, а посему регентами стали сначала Никола Гримальди, а потом Тиен Гримальди, Причем последний проявлял все большую сдержанность по отношению к имперской канцелярии, и его требования с каждым днем приобретали все более независимый тон. Неудачная кампания Карла V в Провансе в 1536 году стала для наставника Анаре возможностью еще больше подчеркнуть это отношение. Не открыл ворот и даже отказался выйти, чтобы поприветствовать императора. По сути, Этьен Гримальди обеспечивал существование Монако, все более изолированного от внешнего мира, и протекторат Испании при нем стал практически номинальным. Совершеннолетие Анаре Гримальди ничего не изменило в сложившейся ситуации. Молодой сеньор привык жить под контролем своего опекуна и покорно согласился на разделение полномочий. В 1540 году он присвоил Этьену статус приемного отца с пожизненной властью. В 1544 году был подписан мир между Карлом V и Франциском I, и Этьен Гримальди смог посвятить себя исключительно внутреннему управлению сеньорией. А в следующем году бывший опекун еще теснее привязал к себе Анаре, заставив его жениться на своей племяннице Изабелле Гримальди. Брак по доверенности был заключен в Генуе в мае 1545 года, и испанский посол представлял там жениха. С тех пор и до смерти Этьена Гримальди никаких особо серьезных событий не происходило. Этьен использовал эти мирные годы для фортификационных работ, строительства и благоустройства, что преобразило старую крепость. Наиболее очевидным было восстановление и расширение укреплений – Была возведена новая линия крепостных стен, контролирующих гавань, построены усовершенствованные ворота и так далее. Старый замок превратился во дворец. В центре старой генуэзской крепости была построена большая цистерна, пригодная для снабжения водой во время осады. Эта цистерна, которая находится под большей частью парадного двора, была образована сводами, поддерживаемыми девятью колоннами. Она вмещала 1700 кубометров дождевой воды. Крепость была завершена в 1552 году. Начиная с 13 века, территория, расположенная между башнями и крепостными стенами, возведенными Фулько-дель-Касселло, последовательно заполнялась зданиями, построенными в примитивном стиле. До правления Ламбера, жилье сеньоров Монако, часто размещалось в здании, расположенном за пределами замка, Старый замок, расположенный у крепостной стены, с видом на гавань на противоположной стороне площади, получил название Малый дворец. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. В 1559 году был подписан мир между Испанией и Францией в Катакомбрезе, камбрезе положивший конец итальянским войнам. В этом договоре фигурировала и Монако. А в июне 1561 года умер Этьен Гримальди. Конец правления Анаре I ознаменовался установлением вежливых отношений с администрацией графства Ницца и с герцогом Савойским. В течение 1581 года здоровье Анаре быстро ухудшалось, и он умер 7 октября, оставив после себя четырех сыновей и пять дочерей.